Пакет со испачканной кровью одеждой и ножом был найден в мусорном баке в двух кварталах от дома главного бухгалтера Виктора Александровича Петракова, Саныча. Не то чтобы совсем рядом, но с точки зрения Олега достаточно подозрительно. Андрей согласился с этим и распорядился немедленно доставить гражданина Петракова. Саныч вошел в кабинет спокойно, даже с некоторым любопытством поздоровался с олегом спросил а что здесь происходит здесь происходит следствие по делу об убийстве вежливо проинформировал его андрей проходите присаживайтесь и рассказывайте э, -э, -э что рассказывать уточнил саныч послушно делая несмелый шажок и опускаясь на стул как что «Рассказывайте, как заманили гражданку Евченко в квартиру вашего прямого начальника Скворцова Евгения Константиновича, как убили ее, как позвонили в полицию, и откуда у тебя ключ от квартиры Скворцова?» — добавил Олег. «Подождите, подождите!» Бухгалтер привстал, было. Но тут же снова рухнул на стул. Какая квартира, какой ключ? Это какая-то путаница, ошибка. И гражданка Ивченко какая-то. Это Алька, что ли? Я слышал, конечно, что ее убили. Но я здесь ни при чем. Я и не знаком с ней почти. Так, потанцевали вчера немного. Но я не убивал ее, клянусь. Значит, чистосердечно признаваться не хотим. Погрустнел Андрей. А ведь у нас есть доказательства. Да ни при чем я, вот как бог свят. Саныч все-таки вскочил и размашисто перекрестился. «Зачем мне кого-то убивать? Грех на душу брать. Я же бухгалтера, не бандит. Деньги тяну, признаю. Но как же без этого? Так, процентик с прибыли, чтоб не в ущерб. Но убивать-то мне зачем?» «Известное дело», — саркастически скривил губы Андрей. «Я не я, и хата не моя». А дежонка, скажешь, тоже не твоя. Он резким движением сорвал большой кусок ткани, которым был накрыт специально разложенный на столе двупортный черный костюм с искрой. Там, где он был залит кровью, ткань потемнела. Испачканную рубашку демонстрировать бухгалтеру не стали, зато рядом с костюмом в прозрачном целлофановом пакете лежал раскрытый складной нож. Саноч побледнел и громко икнул. Не мое! В первый раз вижу! Он снова начал истово креститься. «Крестом Богом клянусь, не мое!» Но ты, юродивый!» обозлился Андрей. «Хватит придуриваться!» «Подожди, Андер!» перебил его Олег. Взял со стола пиджак и, осторожно, держа его за плечи, поднес к Санычу. «Похоже, действительно не его одежонка!» «Ну-ка, выпрямись!» Бухгалтер вытянулся по стойке смирно. Олег приложил пиджак к его спине, и Андрей длинно, затейливо выругался. «Не его!» подтвердил он. «Не мое!» — взвизгнул бухгалтер. Черный элегантный пиджак, настоящий Хьюго-босс, если судить по ярлычку, был велик щедушному бухгалтеру размера на два, не меньше. Если кто и был на празднике в этом костюме, то явно не Саныч. Андрей достал из ящика стола пропуск, быстро подписал его и сунул в руки перепуганному главбуху. — Свободен. Содержание беседы не разглашать». Тот вцепился в бумагу и судорожно кивнул. «Если станет что-то известно о совершенном преступлении, немедленно сообщить». Саныч кивнул дважды. «Подписку о невыезде возьми с него», – попросил Олег. «Зачем?» «Так он же деньги у фирмы воровал, сам признался. Надо разобраться». «Ладно». Андрей быстро заполнил бланк и скомандовал. «Подписать. Из города не выезжать». «Дело о систематическом воровстве денежных средств будет выделено в отдельное производство». «Вот именно!» — с энтузиазмом подтвердил бухгалтер, ставя размашистую подпись. «Систематическое воровство денежных средств, а никакое не убийство». Когда дверь за уже неподозреваемым Санычем закрылась, мужчины некоторое время молча смотрели друг на друга. «Ты ведь там был», — первым нарушил молчание Андрей. «Был. И есть шанс, что ты поднатужишься и вспомнишь, «Какая сволочь разгуливала в этом фраке!» Андрей с отвращением ткнул пальцем в пиджак, который Олег успел вернуть на стол. «Не уверен. Но есть вариант получше. Там вчера Шубин с помощником в две камеры съемку вели». «Это хорошо», – покивал Андрей, аккуратно упаковывая костюм в пластиковый пакет. «Сейчас вещь доки экспертам сдам, пусть колдуют. И к Шубину. Ты адрес знаешь?» — Да, я у него был, когда о съемках договаривался. — Значит, едем. Может, хоть в чем-то в этом идиотском деле повезет. Поели быстро. Борщ был вкусный. Пятнадцать лет назад Марина такого варить не умела. А гречка с мясом вообще выше всяких похвал. Но задерживаться за столом никто не стал. Запили поздний обед растворимым кофе с печеньем и снова вернулись к просмотру записей. Точнее, мужчины вернулись, Марина хотела было пристроиться рядом с мужем, Но Алексей мягко попросил ее «Исчезни, Маришка, отвлекаешь!» К удивлению Сковорцова она не обиделась, хихикнула, потрепала мужа по голове и действительно исчезла. Занялась чем-то на кухне и только время от времени заглядывала в кабинет, останавливалась ненадолго то у одного, то у другого монитора, и снова тихо испарялась. На экране у Евгения Ольга отплясывалась с директором «Титаника». Тот что-то говорил девушке, а она кивала и хохотала. Жаль, не слышно, что именно он говорит. Может, как раз сейчас предлагает сбежать с этой скучной вечеринки и заняться чем-нибудь повеселее. Евгений остановил запись, вгляделся внимательно в застывшие лица. Нет, глупость какая-то. Зачем Колесникова убивать Альку, да еще так, подставляя и его Евгения? Рассчитывал на какой-то профит? Явно не о трех рублях речь идет. Может, зря они с Олегом Насаныча грешили, подозревая в воровстве? Может, деньги уходили через «Титаник»? Колесников убедил Анастасию Михайловну среди гостей, заподозрил, что можно ждать внеплановую аудиторскую проверку, запаниковал. И пришла в голову шальная мысль, когда владелец собственности под арестом за убийство или в бегах, никто проверкой финансовых дел заниматься не будет, а если разумно подсуетиться, то можно и магазин на себя перевести. Кстати, интересная мысль. Надо будет потом, когда вся эта история закончится, разобраться с имущественными вопросами. Наследство вполне прилично набирается. Причем это не квартиры машины, а серьезные, работающие, приносящие приличный доход бизнес-проекты. Случись, что с ним, с владельцем, кому все пойдет. «Маме? Других-то наследников не имеется». «А что мама со всем этим будет делать?» «Конечно, она столько лет проработала штукатуром-маляром, что строительная тематика ей знакома. Но понятно же, что самой стенке штукатурить и управлять, даже одним строительным рынком, вещи совершенно разные. И что тогда будет со всей его строительной империей? И с мамой?» «Нет, точно». «Этой проблемой надо будет заняться обязательно. А во вносим в список самых подозрительных лиц первым номером». Евгений включил запись и вновь сосредоточился на просмотре. Впрочем, ненадолго. «Подойди, глянь, что это за мужик?» – позвал его Алексей. Евгений послушно покинул диван. На экране около Альки, которая, похоже, решила отдохнуть, она присела на свободный стул и мелкими глотками пила шампанское, крутился Семен Михайлович. Он что-то нашептывал девушке на ушко и все норовил погладить. То открытое плечика, то коленку. «Надо же! Старый хурыч!» — восхитился Евгений. «На пенсии давно, а все туда же. Возраст чувством не помеха», — меланхолично заявил Алексей. «Кто это? Записываешь его? Это управляющий тем самым кафе, в котором мы гуляли. Но он вне подозрений. Когда мы с Олегом ушли, он еще оставался». Присмотреть, как там народ порядок наводит. Симон Михайлович просто по времени никак не вписался бы». Алексей равнодушно пожал плечами. «Смотри сам. Но если он действовал продуманно. Он знал, что девушка там будет?» «Конечно. Он банкет организовывал, и список гостей у него был. Значит, мог организовать заодно и убийство. Нанять исполнителя при соответствующих знакомствах несложно. Есть у него знакомые в криминальном мире». «Откуда я знаю?» — ошарашно пробормотал Скворцов. — Может, и есть. В кафе разный народ крутится. Ну вот, нанял исполнителя, сам девушке голову заморочил, отправил ее навстречу и далее по тому же сценарию. Припомни, может, есть у старичка на тебя зуб? Да вроде ничего такого, не знаю. Ладно, в список я его запишу просто для порядка, но, честное слово, не вижу, что он может выиграть от моих неприятностей. Марина решила сделать салат. Мужики, похоже, настроились всю ночь сидеть. Значит, проголодаются, и салатик-витамины для поддержания сил им к месту придется. Хм, пожалуй, котлеты тоже не помешают. Она уже почти закончила, когда в дверь снова позвонили. Марина взглянула на часы. Почти девять. Интересно, кто это в такое время? Может, соседке на ночь глядя что-то понадобилось? Посмотрела в глазок. Не соседка, а заместитель Женьки по безопасности. Как же его? А, Олег!» Марина уверенно распахнула дверь и улыбнулась. «Здравствуйте, Олег, заходите!» Олег вошел не один. Следом за ним в коридор шагнул незнакомый мужчина. Разумно рассудив, что Олег не привел бы с собой плохого человека, Марина улыбнулась и ему. «Здравствуйте, я Марина Шубина». «Андрей Князев», — коротко кивнул он. «Ваш супруг дома?» — спросил Олег. «Мы хотели попросить запись вчерашнего праздника посмотреть». «Да, конечно, проходите». Она махнула рукой в сторону кабинета мужа. «Они там уже давно смотрят?» Олег не успел уточнить, кто это они, как Марина скрылась на кухне. «Интересно, кроме Алексея здесь вроде никого больше быть не должно?» Пока Олег смотрел вслед хозяйки, Андрей прошел в кабинет, посмотрел на повернувшихся к нему мужчин и, не удостоив вниманием Шубина, присвистнул и подмигнул Евгению. «А вот и наш неуловимый Джо». «Что?» Олег ненадолго отстал от временного напарника. Тоже увидел Скворцова и, мгновенно разъярившись, зашипел, словно закипающий чайник. «Ты почему здесь? Тебе что было сказано делать? Сидеть на месте и не высовываться? Так какого черта?» «Подожди, Олег», — остановил его Андрей. «Это теперь неважно. Ребята молодцы. Раньше нас додумались запись посмотреть». «Додумались», — проворчал Олег. «Лучше бы они додумались». «Эй, а как это получилось, что вы вместе?» «Жизнь заставила», — меланхолично ответил Евгений. Алексей, в свою очередь, вежливо доложил. помогая в меру сил правоохранительным органам». «Ищите что-то конкретное?» — поинтересовался Андрей. «Не то чтобы. Смотрим, кто с покойницей общался». «Вдруг камера зацепила, как Алька о встрече договаривается», — добавил Скворцов. «Уехала она ведь одна?» «Разумно», — оценил Андрей. а Олег молча кивнул. «И много просмотрели. Примерно две трети», — ответил Алексей. А Евгений снова не удержался. До драки еще не дошли. Андрей внимательно посмотрел на него, потом на Алексея, но оценивать весьма образительные синяки не стал. Разложил на столе фотографии костюма. «Скажите, вот такой костюмчик вам попадался?» «Было несколько человек в черном, это точно». Евгений внимательно изучил фото. «Управляющий кафе, например, Семен Михайлович». «Но кто именно?» «Это нужно еще раз сначала посмотреть». «Михалыч не проходит», — сразу отреагировал Олег. «Во-первых, он еще оставался в кафе, когда мы уже ушли. А во-вторых, у его костюма крой другой. Зато он доверительно долго с салькой шептался». Вспомнил Евгений. Вполне мог встречу назначить. А на встречу уже пришел не он, а убийца. В смысле, что никому из гостей не обязательно было Альку самому убивать. Можно же было и нанять исполнителя. Это любого из гостей касается. Но сначала отработаем тех, кто вчера был в кафе. «Олег, ты давай присаживайся к Шубину, а я уж с вами, Евгений Константинович». «Не возражаете?» Евгений только пожал плечами. «Ну, допустим, возразил бы. И что?» Он похлопал ладонью по мягкому сиденью дивана и спросил. «На начало поставить? Нет. Давайте продолжим. Досмотрим до конца, если ничего не увидим, то вернемся к началу. Итак, по кругу пока что-нибудь не зацепим». Олег без лишних разговоров придвинул к столу еще один стул, и просмотр записей продолжился, только теперь уже не в две, а в четыре пары внимательных глаз. Олег всех присутствующих на экране знал, поэтому они с Алексеем смотрели молча, только изредка обмениваясь короткими замечаниями. Андрей же постоянно задавал вопросы, и Евгений Тика, чтобы не мешать второй паре, называл фамилии, должности и давал краткие характеристики. В список подозреваемых лиц не быстро, но добавлялись новые фамилии. Оказывается, в отличие от дам, которые в основном предпочитали черный, у мужчин этот цвет не был популярен. На всякий случай в список заносили тех, то разговаривал с Алькой заметное количество времени. Хорошо, что девушка не была любительницей медленных парных танцев, во время которых не то что о свидании, о чем угодно договориться можно. Ее манера отплясывать в тесном кружке поклонников категорически исключала какие-либо разговоры. Парой раз заходила Марина. Сначала она принесла всем кофе, решив, что мужчинам нужно взбодриться. Ее рассеянно поблагодарили и выпили кофе, не отрываясь от мониторов. Еще через часок ненавязчиво подсунул котлеты и салат, ее снова поблагодарили, на этот раз уже осознанно и гораздо более горячо, особенно Андрей с Олегом, которые ни пообедать, ни поужинать не успели. Марина посмотрела, с каким энтузиазмом они уничтожают котлеты, собрала грязную посуду и задумчиво направилась на кухню. Судя по всему, через некоторое время четыре молодых здоровых организма потребуют еще чего-нибудь питательного. Котлет больше не было. Курицу, что ли, быстренько разморозить и сунуть в духовку? Около полуночи Олег вдруг напряженно сказал. «Стоп! Что?» Одновременно встепенулись Андрей и Евгений. «Подойдите сюда. Гляньте». То ли услышав голоса, то ли почувствовав, что происходит что-то интересное, вошла Марина и тоже устремилась к монитору. На экране застыл Юсупов в черном костюме с искоркой, двубортном. Точно таком же, как искали. «Он!» выдохнул Евгений. «Он», подтвердил Андрей, который успел сравнить костюм Юсупова с фотографией. «Ой», простодушно удивилась Марина, «это же тот самый, который еще больший бандит, чем Павел Александрович». Четыре пары глаз уставились на нее. «Это не я, это Мартынов, так сказал», смутилась она. «Петр Антонович сказал, что если Юсупов на что глаз положит, то он это получит». «Правильно сказал», неохотно подтвердил Евгений. «Нет, так-то он вроде мужик нормальный, но я с ним по большому счету ни разу не сталкивался. Народ про него разное говорит. Ее супов Максим Александрович, владелец казино «Золотой фараон», — дал справку Олег. «В явном криминале не замечен, но знакомства имеет самые разнообразные. Сфера его бизнес-интересов не ограничивается только казино». Покупает и продает все, до чего может дотянуться и на чем можно заработать. Официально ни в чем не был никогда увлечен, но слухи про него ходят нехорошие. В общем, люди стараются его против себя не настраивать. Такой враг никому не нужен». «Интересно», – протянул Андрей. «Вы, Евгений Константинович, замечали, что господин Юсупов к вашему имуществу интерес проявлял? Если только к бармену». Наш бармен вчера ему очень понравился, я даже подумал, что все, сманит парня. Но по сравнению с тем, что произошло, это пустяк, дело житейское. А я верю. В наступившей тишине голос Марины прозвучал неожиданно громко. Все повернулись к ней. Верите во что? Спросил Олег. Что этот Юсупов мог девушку убить? Нет, я не говорю, что обвиняю его, может и не он убил, но мог. — Марина Анатольевна, — мягко обратился к ней Андрей, — поверьте, я высоко оценю женскую интуицию вообще и лично вашу в частности, но кроме веры у вас что-нибудь существенное есть, доказательства, улики хотя бы косвенные. — Какие улики? Откуда? — Марина беспомощно развела руками. — Просто я с ним разговаривала вчера и даже танцевала, глаз у него нехороший. — Убедительное основание, — с сочувствием согласился Андрей, — но суд его не примет. «И прокурор под глаз санкцию на арест не даст». Олег хотел еще что-то добавить, но тут неожиданно захлебнулся сдерживаемым смехом и раскашивался Алексей. «Извини, Маришка», — просипел он, «просто как представил себе прокурору на платочке глазка. Обратите, дескать, внимание, глазик-то нехорош, а платочек беленький такой, с кружавчиками». Олег и Андрей переглянулись и тоже заржали. А Евгения, судя по выражению лица, слегка замутила. Марина не обиделась, только криво улыбнулась. «А какие вам улики еще нужны? Разве этого...» Она ткнула пальцем фотографию костюма. «Недостаточно?» «Надо еще доказать, что эти вещи принадлежат ему», дипломатично сформулировал Андрей. «Утром получим результаты экспертизы, тогда узнаем. А пока давайте продолжим». «Записи в любом случае надо до конца досмотреть». «Марина Анатольевна, если я еще кофе попрошу, это не будет слишком большой наглостью». На то, чтобы досмотреть запись, ушло еще часа полтора. Причем все почему-то теперь сгрузились на диване, глядя на экран ноутбука. Сначала с монитора незаметно исчез Юсупов, до того исправно мелькавшая среди гостей. «Тоже мне гости», — брезглево заметил Евгений. «Хотя бы пару добрых слов хозяина на прощание. Нет, они, видите ли, предпочитают уходить по-английски». Потом Алька подошла к большому Паше, то ли сказала что-то, то ли о чем-то попросила. Паша кивнул, и Алька в сопровождении Елистратова двинулась к выходу. За ними увязался Семен Михайлович. «А ведь он?» — Олег кивнул на управляющего кафе. Говорил, что Алька ему на прощение шепнула. Дескать, кому-то будет сегодня сюрприз. Терпеть не могу сюрпризов», — проворчал Евгений. «А кто их любит?» Андрей сделал пометку в блокноте, как две капли воды, похожие на блокнот Олега. «Допросить под протокол», — перевел взгляд на экран и покачал головой. «Сюрприз, значит». На экране вернулся и сел за стол Елистратов. «Алька уехала», — прокомментировал очевидный Олег. Елистратов взял бутерброд с красной икрой, осмотрел его внимательно и откусил. Заметил, что его снимают, и, продолжая жевать равнодушно, холодно, посмотрел прямо в объектив. Камера тут же ушла в сторону. Больше, собственно, ничего интересного не было, разве что драка. Странно, Марине казалось, что эта отвратительная сцена продолжалась невыносимо долго. А на экране все промелькнуло за считанные секунды. Вот она вырывается из рук Евгения, вот на него налетает Алексей, удар, второй, падение, а вот разъяренная Марина выплескивает на катающихся по полу мужчин воду со льдом. Собственные действия на экране показались Марине до отвращения нелепыми, и сама она себе очень не понравилась. Впрочем, когда запись закончилась, Олег, Андрей и Евгений посмотрели на нее с уважением. А Алексей еще и с гордостью. Скворцов неловко кашлянул и встал. «Марина, я совершенно искренне раскаиваюсь, считаю свое поведение недопустимым и прошу прощения». «Да ладно», — смутилась она. «Проехали». Было приятно, что Евгений посчитал нужным принести извинения, и особо тонким комплиментом прозвучало ее имя, сказанное полностью, четко и без запинки. Бывший муж признавал, Прошлое осталось в прошлом, нет больше никакой Машки, а есть и будет только Марина. Марина Анатольевна Шубина, для полной ясности. Евгений тем временем повернулся к Алексею и произнес коротко «Извини». Алексей молча кивнул. «Ну что ж, если с выяснением отношений закончили, предлагаю всем разойтись», — объявил Андрей. «Завтра продолжим. Будут результаты экспертизы, и тогда...» Он сообразил, что начал обсуждать планы и следствия с людьми посторонними и даже в некотором роде подозреваемыми. Измолчал. Спасла положение Марина. А вот мне Мартынов про Исупова говорил, не то чтобы подробно, но намекнул, что сам от него пострадал. Нам это в смысле, вам это, наверное, важно. Может, если я с ним поговорю? Нет, резко перебил ее муж. Интересная мысль. Одновременно с ним отреагировал Андрей. А было бы неплохо. В это же время пробормотал Олег. «Алеша, да ты что?» Укоризненно посмотрела на мужа Марина. «Петр Антонович очень приличный человек. Я не собираюсь ничего такого. Просто попрошу его рассказать про Юсупова». И «Никто не говорит, что ваша супруга пойдет на эту встречу одна», обратился к нему Андрей. «Мы пойдем вдвоем?» «Похоже, такая идея уже не вызывала у Алексея столь резкого отрицания». «Лучше, если это будет Олег», мягко возразил Андрей. «Я бы предпочел сам с ним поговорить, но вы же понимаете, я лицо официальное, и Мартынов, скорее всего, просто ничего мне не скажет». «Ладно», — Алексей бросил хмурый взгляд на Олега, «только я буду где-нибудь неподалеку». На следующее утро Марина позвонила по одному из номеров, указанных на визитке Мартынова. Он взял трубку сразу и, когда она представилась, коротко хохотнул. «Что, уже ищете работу? Жаль, жаль». «Нет, не вас, Скворцова. Я-то надеялся, что он выкрутится, тем более Павел Александрович дал понять, что у него претензии совсем к другому человеку». «А кому вы знаете?» затаило дыхание Марина. «Увы. Вот сейчас Петру Антоновичу было действительно жаль. Этого моя разведка пока не выяснила. А что, у вас есть предположение? «Ну, предположение сейчас у всех есть. Петр Антонович, может, встретимся? Я бы очень хотела с вами поговорить». «Взаимовыгодно поговорить». Тут же насторожился он. «Надеюсь, да. Только лучше не у вас в кабинете. Где-нибудь на нейтральной территории». «Нет проблем. Кафе блю знаете?» «Да, через полчаса я буду там. Только, извините, не одна». «Полиция?» — голос Мартынова заледенел. «Марина, у меня есть знакомство среди журналистов, и я могу прислать вам репортера из «Криминальной хроники», но сам...» «Нет-нет, не полиция. Это абсолютно частное дело. Олег Нечаев, вы же его знаете». По крайней мере, пока частная. И потом, это же просто разговор, совершенно неофициальная беседа. «Петр Антонович, я вас очень прошу, это важно для Скворцова, помогите ему». Через полчаса они втроем сидели за столиком, и Мартынов рассеянно помешивал ложечкой кофе, в не положил сахар. миюсупов супов говорите, а с чего вдруг о нем речь? Вы же меня сами предупреждали, что он бандит». — нервно затраторила Марина. — И чтобы я от него подальше держалась, и что он у вас в дом в центре города отжал. А теперь нам нужны подробности, потому что... Она оглянулась на Олега, сбилась и неуверенно закончила. — Ну, в общем, потому что нужно. Боюсь, что Мариночка невольно ввела вас в заблуждение. Мартынов тоже смотрел на Олега. — и Я, честно говоря, не очень-то помню, что болтал, и не думаю, что это в точности помнит наша милая дама. Мы оба были не совсем трезвы, праздник, сами понимаете. Возможно, я и высказал что-то нелестное Юсупове. Я действительно его недолюбливаю, и на это у меня есть глубоко личные причины, о которых я, простите великодушно, прилюдно распространяться не буду. Но, назвав его бандитом, я не имел в виду, что он занимается бандитским промыслом, а всего лишь охарактеризовал как человека мне неприятного. Про особняк? Да. Был у нас спор хозяйствующих субъектов, и этот спор выиграл Исупов. Естественно, меня это не обрадовало, и я до сих пор, особенно когда выпью, могу высказываться на эту тему довольно резко. Не знаю, что в Олег рассчитывали от меня услышать, и мне жаль, что вы потеряли время. «Я не потерял время», — перебил его Олег. Каким-то непостижимым образом ему удалось сделать это очень вежливо. «После того, что вы мне сейчас сказали, я абсолютно уверен, что ваше отношение к Юсупову не просто неприязнь. А что касается особняка, вы уж извините, Петр Антонович, но я немного интересовался тогда этой историей. И это не просто спор хозяйствующих субъектов». Мартынов немного помолчал, потом, глядя в окно, невразительно заметил. «И я не могу рисковать». «Понимаю, но Исупов сейчас рискует больше. Если будет доказано, что это он убил женщину, по закону тюрьма десять лет как минимум. А что предпримет Большой Паша? Не думаю, что рассказав правду, вы сильно рискуете. А доказательства существуют, пока только косвенные. Поэтому нам и нужно узнать побольше о его методах. Петр Антонович, что там было с особнячком? Слухи разные ходили, но толком никто ничего не знал». Ну, Но... Мартынов отхлебнул несладкого, уже остывшего кофе и поморщился. Хорошо, вы лица неофициальные, разговор у нас не под протокол, а так имейте в виду, если я посчитаю нужным, откажусь от каждого слова. Естественно, понимающе кивнул Олег, мы просто сплетничаем в хорошей компании. Так вот, в порядке сплетен этот особнячок, вы ведь в курсе, о чем я говорю? Олег кивнул а Марина синхронно с ним отрицательно покачала головой. «Постройка начала прошлого века, дореволюционная, купец один постарался, три этажа, участочек вокруг дома тоже в собственности. Естественно, внутри перестроен, евроремонт, все удобства». Документы оформлены, выведены из жилого фонда, регистрация, кадастровый учет, все как положено. И я этот особнячок несколько лет окучивал, пока все до конца довел. Когда пакет документов получил на руки, такой праздник был, он криво усмехнулся. Пришел туда один, ночью, выпил бутылку шампанского прямо из горлышка. Вы когда-нибудь пили шампанское из горлышка? На этот раз и Марина, и Олег отрицательно качнули головой. Поверьте, незабываемое впечатление. Впрочем, это все лирика. Я в этом домике центральный офис хотел сделать, но с переездом спешить нужды не было. Работы как раз навалилось много, не хотелось в суете этим заниматься. А Юсупов... Надеюсь, вы не ожидаете, что я сам на себя буду компромат выкладывать, так что без подробностей. Совершая одну деловую операцию, я, скажем так, сделал ошибку, немного пожадничал, и сведения об этой моей ошибке попали к Юсупову. Надо признать, служба информации в него работает выше всяких похвал. И если бы об этой моей ошибке узнали некие заинтересованные лица, то моей репутации мог быть нанесен серьезный, а возможно и непоправимый ущерб. Поэтому, когда Юсупов обратился ко мне с предложением продать ему особнячок несколько ниже его реальной стоимости, это было предложение, от которого невозможно отказаться. «Шантаж — Шантаж? — ахнула впечатлительная Марина. — Очень профессионально и деликатно выполненный, — заверил ее Мартынов. Мало того, несколько позже я имел возможность убедиться, что ошибка моя, та самая, что привела к столь плачевным результатам, была спровоцирована умелыми действиями господина Юсупова. Вполне вероятно», — пробормотал Олег. «Практически достоверно», — поправил его Петр Антонович. «Кроме того, опять-таки, без подробностей и фамилий, неизвестна еще одна неприятная история. Вы позволите рассказать вам сказку? Будьте любезны», — попросил Олег изысканно. «Мы как раз очень интересуемся сказками». — Да, пожалуйста, — подтвердила Марина. — Тогда слушайте. Жили-были старик со старухой. Ну, не старик со старухой, конечно, а супружеская пара средних лет. Брак не столько по любви, сколько по расчету. Общий бизнес, допустим, поставки модной обуви. Несколько элитных магазинов и целая россыпь магазинчиков для товара, а попроще и распродаж. Поскольку особых чувств с обеих сторон не наблюдалось, они позволяли себе небольшие и недолгие увлечения, но позволяли очень осторожно и в глубочайшей тайне, Блюстителем нравственности там выступал отец супруги. Дело в том, что процветающий бизнес был основан прежде всего на его деньгах и связях. Причем, если деньги через некоторое время перестали быть серьезным фактором, супруги вели бизнес с умом и доходы позволили им вернуть первоначальные финансовые вливания, то со связями старыми хрыча бороться было невозможно. Стоило ему подключить свои возможности, взять не только вылетел бы из семейного бизнеса, но мог бы и сесть, причем надолго. Папаша прожил с женой без малого пятьдесят лет и потому выступал за святость семейного очага. Причем любимой дочурки некоторые вольности еще позволялись, а вот зять обязан был быть безупречным. Молодежь правила соблюдала, тщательно шифровалась – И друг другу нервы не портило. Тем не менее, однажды зять, как бы это получше выразиться, оплошал. Повторяю, никаких подробностей, я их просто не знаю. Человек с расстройства выпил и проговорился про медовую ловушку. Надеюсь, никому не надо объяснять, что это такое. А через пару месяцев тот же человек в золотом фараоне указал мне на весьма эффектную блондинку, и намекнул, что из-за нее потерял два очень неплохих магазина. — Вы верите, что там обошлось без Юсупова? — Ни секунды, — без тени сомнений ответил Олег. — Да, — решительно кивнула Марина. — В смысле нет, не сомневаемся. — Вот и я не сомневаюсь. Но обратите внимание, молодые люди, я Юсупова, конечно, Бадитов называл и других нехороших слов не жалел, но во всех этих делах и входилось без фатальных, так сказать, случаев. «Люди теряли деньги, серьезные деньги, но не жизнь, а тут убийство. Это как-то не очень похоже на его методы». «Это не просто убийство», – возразил Олег. «Это еще и классическая подстава. Как раз в духе Юсупова. Или вы думаете, что Максим не мог убить женщину? Марина, например, не сомневается, что он на это вполне способен». «Убить, наверное, мог. Тут я с Мариной согласен. Но зачем? Раньше за ним ничего такого не водилось». «Не водилось, или мы просто не все знаем». «В любом случае, все это...» Мартынов неопределенно помахал рукой в воздухе. «Разговоры в пользу бедных. Даже если в порядке бреда предположить, что я выступлю со своей историей в суде, и даже если подобные истории расскажут еще несколько человек, что это даст? Моральная нечистоплотность Юсупова еще не доказывает его участие в убийстве. Нужны доказательства, четкие, твердые, железобетонные». «Надеюсь, что они скоро появятся», — Олег взглянул на часы, — «совсем скоро». «Извините, Петр Антонович, я не могу сказать вам подробнее, но есть у полиции кое-что». «Ну-ну, удачи вам. Вы меня тоже извините, но помогать я вам не буду. Максимум дойду до ближайшей церкви и свечку поставлю за благополучное завершение дела». «А почему нет? Дойдите. Да я, конечно, атеист, но в таком деле и ваша свечка не помешает». Андрей с утра доставал экспертов. Костюм они уже исследовали со всей тщательностью, и предварительное заключение лежало у князева на столе. Кровь на костюме совершенно определенно принадлежала покойной Левтине Ивченко, а на рубашке и брюках с внутренней стороны осталось достаточно много следов потожировых выделений, по которым было установлено, что носил их мужчина не старше сорока лет, не имеющий серьезных хронических заболеваний, не употреблявшие в последние сутки кокаин или героин, пользующийся мужским дезодорантом и лосьоном для бритья. Эксперты заверили Андрея, что как только он предоставит для исследований преступника, доказать, что именно он находился внутри данной одежды в момент совершения убийства, будет делом пяти минут. Пять минут Андрей, как разумный человек, не верил. Он прекрасно представлял себе стоимость проведения экспертизы ДНК, и, соответственно, количество бумаг, которое необходимо будет для этого оформить, но в том, что вопрос будет решен достаточно быстро, не сомневался. С ножом специалисты возились дольше. Это был хорошего качества, но ничем не примечательный складной нож духа. Скворцов, которого специально вызвали на опознание, с интересом изучил ножичек, уверенно заявил, что в его хозяйстве такого не было. Хотя вещичка весьма привлекательная, и было бы неплохо завести себе такой же. Потом сообразил, как эта вещичка была использована, вспомнил Альку, лежащую в луже крови, побледнел и, быстро передумав, заверил Андрея, что испытывает непреодолимую неприязнь ко всем острым, режущим и колящим предметам и ничего подобного приобретать не собирается. Наконец, эксперты дали предварительное заключение и по ножу. Полное, по всем правилам оформленное, обещали подготовить завтра. А в предварительном, кроме сведения о техническом состоянии ножа, было подтверждено, что именно он явился орудием убийства. На это указывали следы крови убитой, сохранившейся под рукояткой. Кроме того, эксперт обозвал убийцу неряхой и халторщиком, поскольку тот, конечно, протер нож, но сделал это настолько небрежно, что кроме заметных невооруженным глазом следов крови, на лезвии у самой рукояти остался отпечаток пальца. «Придурок! С тем же успехом мог в этот мешок костюм и ножу я с повинной подложить», заявил эксперт. «Ты, Андер, только приволоки его сюда, а уж подтверждение мы в два счета организуем». Приехали Олег с Мариной и, устроившись в уголке, быстро набросали подробную запись разговора с Мартыновым. Андрей прочитал, подумал и сделал вывод суде, разумеется, с этими разговорами делать нечего. Но для следствия, как направление, где еще можно покопаться, пригодится. Прокурор, опять же, чтобы определить точки давления на обвиняемого. В общем, спасибо, ребята, за хорошо проделанную работу. «Служу у России!» — отсылитовал Олег. «Эй, я тоже это самое!» — растерялась Марина. «В смысле, спасибо? То есть, не за что!» но вы меня поняли и чтобы сменить тему оживленно спросила а что дальше мы теперь будем арестовывать юсупова марина анатольевна с юсуповым теперь будут разбираться правоохранительные органы а вы как лицо глубоко гражданское отправитесь сейчас на работу сделайте вид что забыли обо всем понятно понятно печально согласилась она «Но потом вы расскажете мне?» «Обязательно», — с фальшивой искренностью заверил Андрей. Олег фыркнул. «Ты хоть пальцы за спиной скрести». «Зачем это?» «Я правду говорю, расскажу. Все, что не является тайной следствия». От князя Олег поехал к Большому Паше. Они устроились в просторной гостиной, почему-то с двумя каминами. Олег сидел в огромном, в доме Большого Паши вся мебель была подстать хозяину в удобном кресле и рассказывал. Ему очень мешало отсутствие Элистратова, И все время хотелось оглянуться, проверить, не стоит ли тот за спиной. «Чего ерзаешь?» — недовольно спросил Большой Паша. «Блохи у тебя, что ли?» «Нет, чего вдруг?» Олег все-таки не утерпел, оглянулся. «Просто... Извините, Павел Александрович, а где Елистратов?» Кмурое лицо Большого Паши на мгновение осветилось улыбкой. «Скоро вернется. Елистратов молодец, нашел-таки этого в жопу стрелянного. Сейчас как раз с ним беседует. А ты продолжай, я тебя внимательно слушаю». Олег послушно продолжил. Когда он закончил, Большой Паша кивнул на хрустальную пепельницу, стоящую на журнальном столике. «Кури, если хочешь». «Спасибо». Олег потянул из кармана пачку примы. Большой Паша встал, тяжелым шагом неторопливо прошелся по комнате. Взял с полки потертый кожаный портсигар, Достал тонкую сигарилу и тоже закурил. Максим, значит. Знал я, что гнилая у него душонка. Без стука распахнулась дверь, и в комнату вошел Елистратов. Бросил короткий взгляд на Олега, потом кивнул большому Паше. Порядок. Это хорошо. А у нас тоже новости есть. Олег, коротко обрисуй. Ну, если совсем коротко, то есть основание считать, что Альку убил Максим Юсупов. Кстати, спасибо за помощь. Елистратов, который успел подойти к окну, замер. Потом открыл створку и медленно повернулся. Юсупов? Сомнений нет. Для полной уверенности хорошо бы на результаты экспертизы посмотреть. Они там вроде на ноже отпечаток пальца заметили. Олег затянулся и вежливо выпустил дым вверх к потолку. Мотива нет. Мы покопались в биографии. Мутный он этот Юсупов. Шантаж и рэкет. Но убийств за ним до сих пор не водилось. А в чем проблема? Немного удивился Паша. Иллюстратов он быстро все расскажет. Самыми подробными подробностями. Олег закашлялся. А ну, конечно, просто я вот сам себе думаю. Почему Алька? Зачем? У Исупова всегда все продумано, просчитано и на солидный куш нацелено. А тут? В чем его выгода? Подставить Скворцова? Опять-таки, зачем? По бизнесу они не конкуренты. По жизни тоже. А от Жениных активов? Он все равно откусить ничего не сможет. Сделать гадость вам? Опять-таки, какой смысл? Извините, Павел Александрович, но вам вредить. Никакого гешефта. Один геморрой. А то и чего похуже. Получается, все-таки у Исупова именно с Алькой какие-то дела были. Не зря же они ушли вчера по одному, а потом где-то встретились». Большой Паша, не отвечая, уставился на мрачного Иллистратова, и тот, наконец, решил высказаться. «Есть у меня сомнения». Он посмотрел на Большого Пашу, на Олега, снова на Большого Пашу. «Говори», — махнул рукой тот. «Я этого гангстера сюда привез. Пил он, конечно, со ловушкой, но я с ним коротко пообщался, а надо бы поговорить душевно, без суеты. Тем более теперь появилось у меня к нему еще несколько вопросов». «Так чего ждешь?» Иллистратов нажал на телефоне пару кнопок, скомандовал коротко. «Давай». Через минуту в комнату вошли двое. Молодой накачанный парень держал руку на плече сильно хромающего мужчины лет тридцати. Парень дождался кивка Елистратова, подтолкнул мужчину на середину комнаты и скрылся за дверью. Большой Паша и Олег молча разглядывали неудачливого грабителя. Среднего роста, среднего телосложения, невыразительное, словно стертое бледное лицо, блеклые рыбьи глаза, только волосы запоминающиеся, Пышные, кудрявые, с ярким медным отливом. Потом Паша негромко, почти участливо спросил. «Ты кто ж такой будешь?» э ру -ро Рома... Рома рыжий!» Скучным голосом проинформировал Елистратов. Был охранником в золотом фараоне. Потом замутил мелкий бизнес. Ремонт автомобилей в своем гараже. Не сидел. «Паша! Пал Александрович!» Рома сделал шаг вперед, качнулся. И неловко рухнул на колени. Не убивайте. И почему же это, к примеру, я не должен тебя убить? поднял брови Паша. Ты сам-то понимаешь, против кого ты тявкнул. Павел Александрович, да я вас, да никогда. Я не хотел, без попутал. Мне деньги нужны были срочно. Проигрался я. Я не знал, что это ваши ребята. А он меня уговорил. Сказал, что все гладко будет. Кто уговорил без? Какой без? Максим. Он все продумал, все рассчитал а я проиграл все, гараж свой поставил. Думал, отыграюсь, а у меня жена беременная. А Юсупов, он же такой, он с того света достанет». «Юсупов?» Олег даже привстал. «Елистратов, ты слышал?» Тот ответил неверазительным взглядом и нечаев спохватился. «А, ну да, конечно», — пробормотал он и снова опустился на мягкое сиденье. «Конечно, Юсупов». «И его тоже привез», — уточнил у хозяин. «Но зачем торопиться? Сначала с этим поговорите, а потом можно и за Юсуповым съездить. Сюрприз ему будет». Олег поежился. Из всех присутствующих только он знал, что Юсупов уже в полиции, и неприятный сюрприз ожидает как раз Пашу. И как еще он к этому сюрпризу отнесется? «Ты, Рома, расскажи-ка все подробно», — попросил большой Паша. Голос его звучал почти ласково, Но мужчина вздрогнул и побледнел. Олегу тоже стало немного неуютно. «С самого начала. Проигрался ты. В казино, я правильно понимаю? В Золотом Фараоне?» «Там. Так это. Я у Максима работал раньше. Он мне, как бывшему сотруднику, кредит давал. Если не везло сильно, можно было в долг играть. А я и деньги свои, и гараж, и кредит этот, и все. Пошел к Максу просить, чтобы отсрочку дал. Обещал отдать все постепенно, с процентами». А Макс говорит, без проблем, отработай. Провернешь дельце небольшое и свободен. Небольшое дельце, эхом повторил большой Паша. Рому затрясло. Это же не я, это Макс. А я не знал, Макс сказал, что все чики-пуки будет, никто не докопается. Не ори, дальше рассказывай. Так это, дальше он мне прикид рокер скидал, косуха там, сапоги, шлем. Потом он скрыл гараж бульбаша. Кто он? скинулся Олег. Юсупов? «Да, Максим, он хорошо всякие замки открывает. И Юсупов после техникума два года в МЧС работал», — с отвращением объяснил Ирлистратов и выругался. «Он там столько дверей пооткрывал, а я об этом не вспомнил». «Мне дальше говорить?» — робко уточнил Рома. Дождался кивка Большого Паша и продолжил. «Я Харли из гаража вывел и поехал на Садовую. Макс сказал, что там ребята деньги забирать будут». Павел Александрович, я и правда не знал, что это ваше. Юсупов мне не сказал. Откуда он знал, когда и где? Паша так резко наклонился вперед, что Рома отшатнулся и едва не упал. Так это, у Макса всегда народ собирается разный. Бригадиры тоже. Выпить, поиграть, за жизнь поговорить. У него комната отдельная есть для них, со спецобслуживанием. Они там всякое обсуждают. Большой Паша перевел тяжелый взгляд на Елистратова. «Про это ты тоже не вспомнил?» Елистратов промолчал, опустив глаза. «Ладно, давай дальше». Дальше я травмат взял и поехал. Юсупов мне все объяснил, что и как делать. «Почему травмат? Боевой ведь надежнее?» спросил Олег. «Так это, я же не киллер какой, ребят убивать». Роман осторожно покосился на Елистратова. Да Юсупов велел, чтобы трупов не было, чтобы свидетели остались и на Бульбаша показали. «Только не повезло мне. Зато Бульбашу повезло». Большой Паша смотрел задумчиво, и Рома, слегка порозовевший было, снова побледнел. «Деньги где?» «Так это, Юсупов забрал». Он разозлился страшно, когда увидел, что меня ранили. Байк на место поставил, гараж запер, а сумку забрал. Не велел спрятаться подальше, затихариться и не высовываться, пока он не скажет, а денег не дал. И насчет долго ничего не сказал. И где же ты затихарился? Так это, на дачу у тетки приятеля. Она старая, уже туда не ездит. Да и приятелю тоже не нужна. Он только изредка туда, на шашлычке. Там ничего хорошего нет. Глушь. Телевизора нет, интернета тоже. Хорошо хоть сотовый сигнал ловит, а то совсем бы со скульки спятил. Олег смотрел на рыжего и не видел его. В голове крутилось. Юсупов организовал нападение на пашиных инкассаторов. Юсупов вскрыл гараж бульбаша. Юсупов открыл квартиру Женьки и привел туда Альку. «Алька, а скажи Рома...» Осторожно, словно боясь спугнуть, начал он. «Ты часом с Алькой не знаком?» «Алька...» Рома, который все это время так и стоял на коленях, тяжело осел на пол. «Так это что, она меня сдала?» «Да не, это не она. Алька бы не сдала. Да и не сказал я ей ничего». «Так...» Теперь Паша откинулся на спинку кресла. «И давно вы с ней знакомы?» «Не, Пал Александрович, я не это, в смысле мы не знакомы. В смысле знакомы, конечно, но ничего такого. Просто она ведь тоже в золотом фараоне начинала. Недолго совсем проработала. Да и когда это было?» «Пал Александрович, мы с ней только перезванивались иногда. По старой памяти, и все. Вы же знаете Альку. Она девушка порядочная. Она никогда. А у меня жена беременная». «Алька работала у Исупова?» — не сдержал удивления Олег. «Семь лет назад», — коротко проинформировал Елистратов. «А какое это имеет значение?» «Да, в общем, никакого. Просто теперь понятно, почему Алька с ним оказалась». Большой Паша интереса к этой теме не проявил и снова обратился к Роме. «Ты ей звонил, что ли?» — тот торопливо кивнул. «Так это, звонил на прошлой неделе. Я же говорю, скучно там было». «Вот я и звонил всем подряд. Ничего такого, просто поболтать. Как дела? Какие новости? Сказал, что болеешь, что грипп у меня. Ничего такого, поговорили минут двадцать и все». Больше от Ромы ничего интересного добиться не удалось. Большой Паша махнул Елистратову. «Пусть уводит. Подумай, что с ним делать». «Пал Александрович!» — вызывал Рома. «Я искуплю. Все, что хочешь. У меня жена беременная». Иллистратов взял телефон и коротко бросил. «Забирай». Накачанный парень без задержки появился в комнате и, не обращая внимания на вопли Ромы, резким рывком поднял его на ноги и потащил к выходу. Когда дверь за ними закрылась, Паша покачал головой. «Ох, Алька, Алька, глупая девчонка». Олег невольно кашлянул. «Павел Александрович, вы меня, конечно, извините, но в данной ситуации я лицо частное, не при исполнении». Однако статью о похищения человека никто не отменял. И недонесение тоже. «И что ты предлагаешь?» – насмешливо спросил Паша. «В данной ситуации?» «То, что я могу предложить, вам не понравится», – честно признал Олег. «Но мужик и так напуган, тем более, слышали, жена у него беременная». «Ага, это меня особенно волнует. Ладно, я уже сказал, подумай, что с этим дураком делать. Нам сейчас надо решить вопросы поважнее. Юсупов». А я вот не понял, кто из них надумал к Скворцову домой ехать? Согласился сменить тему Олег. Алька или Юсупов? Наверное, все-таки она. Если бы это было нужно Юсупову, зачем бы ему девчонку туда тащить? Алька, неохотно согласился Паша. Наверняка услышала, что Женя от нее отказался и обиделась. Решила показать, как много он потерял. А Юсупова попросила по старой памяти, чтобы дверь открыл. Он не стал отказываться. Продолжило рассуждение Олег. «Может, хотел заодно в Женькиных бумагах порыться? Вдруг нашлось бы что интересное? Кстати, надо будет ему сказать, чтобы проверил, не пропало ли чего. Но я опять не понимаю, Алька на что рассчитывала? Вернется Женька, увидит ее и так обалдеет, что даже не поинтересуется, как она к нему в квартиру попала?» «Эх, парень, сразу видно, что ты с Алькой дела не имел никогда. Если бы она твоему Жене устроила сюрприз, как она умеет, твой Женя все свои вопросы на сто лет вперед забыл бы. Она же Алька, огонь девка!» «Была!» Паша сгорбился в кресле и замолчал. Олег из уважения выждал несколько секунд, потом спросил у Иллистратова. «Но зачем Юсупов ее убил?» «Привез ее к Женьке, понимаю. Дверь открыл, вошли, я не понимаю. А дальше?» «Ну, пошарился еще, юсупов в документах. Если нашел, и все. Поворачивайся и уходи. За нож зачем хвататься?» «Может, он решил, что время есть, и сам захотел попробовать ее?» Нечаев запнулся. Использовать грубое выражение по отношению к покойной девушке показалось ему невозможным. «В смысле сюрприза». Следов борьбы не было, равнодушно ответил тот. Одежда в порядке. Скворцов сказала, что она выглядела спокойной. А может, ей не понравилось, что Исупов в бумагах роется? Пригрозила ему, что расскажет, ерундой занимаешься, подал голос большой Паша. Чего гадать, время тратить, когда у него у самого спросить можно? Елистратов, сейчас. Э, -э минуточку, остановил Олег Елистратова, который встал и направился к двери. Тут такое дело... Извините, Павел Александрович, но не получится. Юсупов уже в полиции. Елистратов замер, не сводя глаз с Олега, а Паша нехорошо прищурился. Полиции? Задержан по подозрению убийстве гражданки Ивченко. Паша кивнул Елистратову, чтобы тот вернулся в кресло, и мягко заговорил. Некрасиво получается, Олежек. «Я думал, у нас с тобой общие интересы, людей тебе подгонял в помощь. А что вышло? Ты убийцу нашел и старым дружкам сдал?» «Некрасиво, Олег, нехорошо». «Павел Александрович, я вас очень уважаю», — возразил Олег, «и очень благодарен за помощь. Если бы не ваши люди, ничего мы не нашли бы, и Юсупова нечего было бы прижать». «Сидеть за Альку пошел бы Женя, потому что алиби только у него нет, и на косвенных уликах он как на санках под переговору вкатился бы». «Это точно!» – неохотно кивнул Елистратов. Паша бросил на него короткий взгляд и спросил у Олега. «Когда Макса арестовали?» «Еще не арестовали, я думаю, пока только допрашивают». Начал было тот, но Паша нетерпеливо взмахнул рукой, и Олег взглянул на часы. «Три часа назад». «Успел бы?» — на вопрос был обращен Киристратова, который отрицательно качнул головой. «Нет». «Не повезло», — пробормотал Паша. «Несчастный случай». «Павел Александрович, если бы я сдал Юсупова не своим старым дружкам, а вам, то сидеть за убийство Альки пришлось бы Скворцову». «Не обязательно», — возразил Иристратов. «Костюм Юсупова Жене не подходит. Отпечаток пальца на жене его. Юсупов исчез? Значит, висяк. Дело идет в архив». «Возможно, — неохотно согласился Олег, — но прессовали бы его долго, и нервы бы попортили, и здоровье, а об убытках финансовых я даже не говорю». «И зря не говоришь, — скривился Паша, — что прессовали бы — это не разговор, обычное дело, а денег, верно, можно много потерять. Это причина, которую я могу понять, хотя расклад мне не нравится». «Сто процентов, что отпечаток пальца на ноже принадлежит Юсупову, и в суде никаких проблем не будет. Что мне твой суд? Ну дадут ему десять лет, а там за примерное поведение условно-досрочно, и что? Выйдет он, молодой и красивый, а про Альку к тому времени уже и забудут все». «Это как повезет», — неопределенно намекнул Елистратов. «Зона, она, конечно, за забором, но люди по обе стороны есть, а с людьми всегда можно договориться». «Да это ясно», – разочарованно ответил Паша. «Но я хотел сам разобраться. Что ж, Господь учил смирению». Он помолчал немного и встал. «Поехали, ребятки, посмотрим на него и скажем пару слов». Юсупов зашел в кабинет, демонстративно заложив руки за спину. Сопровождающий его сержант дождался короткого кивка Андрея, козырнул и вышел. «Надеюсь, этот фарс не продлится долго». Раздраженно объявил Максим. «Я, к вашему сведению, человек дела, бизнесмен и тратить время на ваши нелепые фантазии не намерен». «Добрый день, Максим Борисович». Князев поднялся ему навстречу и представился. «Старший исследователь Андрей Сергеевич Князев, присаживайтесь». Юсупов коротко кивнул и опустился на стул. «Не могу сказать, что мне очень приятно. И сразу предупреждаю, ваши оскорбительные действия не останутся без последствий». Я в городе человек известный, и то, что у меня, как у какого-то уголовника, берут отпечатки пальцев, это просто безобразие. Да еще анализ крови. Это что еще за новости? Вы что, всех, до кого можете дотянуться, на СПИД проверяете? На проведение анализа крови была получена санкция прокурора. Равнодушно-вежливо проинформировал Князев. Это необходимо для экспертизы ДНК. Юсупов нахмурился, помолчал обдумывая сказанное следователя, потом заговорил, сухо и деловито, словно секретарша письмо диктовал. Первое. Я не понимаю ни причин моего задержания, ни сопутствующих унизительных для моего достоинства действий сотрудников полиции. Второе. «Я выражаю категорический протест и не менее категорическое требование немедленно освободить меня с принесением соответствующих извинений. Третье. Я требую адвоката, и пока он не явится, не скажу больше ни слова. Все». Андрей внимательно, как казалось, даже с сочувствием, выслушал его и все так же равнодушно, вежливо ответил. «Вы задержаны по подозрению в убийстве гражданки Ивченко, Левтины Васильевны». «На время проведения оперативно-следственных мероприятий». «Гражданка Ивченко?» – перебил его Юсупов. «Это Алька, что ли?» «Так при чем здесь я?» «Ее же Скворцов зарезал прямо у себя дома». «Следствие отрабатывает все версии», – холодно ответил Андрей и продолжил. «Адвоката вам в соответствии с законодательством предоставят. Если ваша невиновность будет установлена, разумеется, вы будете немедленно освобождены, и вам будут принесены извинения». В связи с этим сообщите, пожалуйста, о своих передвижениях 17 июля с 20 до 24 часов. В субботу, так вам наверняка известно, в 8 вечера я еще был на дне рождения у Скворцова. В начале 10-го мне надоело, довольно унылая была вечеринка, и я отправился домой. Приехал примерно в 9.40, принял душ и лег спать. Кто-нибудь может подтвердить ваши слова? «Когда я уходил из кафе, меня наверняка видели. С именинником я прощаться не стал, но там какие-то гости на крыльце курили. Охранник на стоянке тоже, думаю, подтвердит. А дома? Во дворе никого не было. Живу я один. Может, кто из соседей в окно видел? Не знаю. Если вы считаете, что меня дома не было, то сами и доказывайте». Андрей не стал говорить. «Докажем» или что-то подобное. Он устремил на Юсупова пристальный, не мигающий взгляд. «Пять секунд, десять, пятнадцать...» «Что?» — не выдержал тот. «Я уже сказал, пришел домой, лег спать». «Хорошо», — неожиданно доброжелательно откликнулся Андрей. «Тогда скажите, вы никогда не планировали выкупить у Скворцова что-нибудь из имущества? Я имею в виду магазин, например, или здание». Теперь замолчал Юсупов. Приоткрыв рот, он смотрел на следователя круглыми глазами, потом стряхнулся и уверенно отрезал. «Бред!» «Я ведь почему спрашиваю?» – мягко прожурчал Андрей. «Нам надо понять причину. Сама Ивченко, вам кажется, не мешала, и убивать ее у вас причины не было?» «Ну, если организовать все так, чтобы в убийстве обвинили Скворцова, должна быть для вас в этом какая-то польза, правда? И если это не имущество Скворцова, тогда что? Или все-таки у вас к самой Ивченко претензии были? Ну, зачем тогда надо было убивать ее именно в квартире Скворцова?» Другого места не нашли». «Да почему вы решили, что я имею к этому хоть какое-то отношение?» — возмутился Юсупов. «Разве я не сказал?» — удивился князев. «Вот, посмотрите». Он начал выкладывать на стол фотографии. «Вот вы на этой, как вы выразились, унылой вечеринке общаетесь с госпожой Ивченко. Еще живой. Обратите внимание на костюм. Очень хороший пошив. Хьюго-босс, так ведь?» Юсупов машинально кивнул. А вот этот костюм уже, так сказать, отдельно и немного испачкан. Рубашка не столь узнаваема, но зато на воротнике достаточно следов потожировых выделений, при помощи которых можно провести сравнительный анализ ДНК. То же самое с ботинками. На стол легла очередная фотография. «Ботиночки ваши узнаете?» Андрей сделал паузу, но ответа не услышал. Тогда он выложил следующий снимок. «Здесь мы видим орудие убийства. Без сомнений, видите кровь и рукоятки? Это кровь гражданки Ивченко. А вот, видите, на лезвии небольшое пятнышко. Наши эксперты этого убийцу неряхой назвали, потому что он даже ножик как следует не протер. Знаете, что это за пятнышко? Вот, посмотрите, на стол легла еще одна фотография». На ней туманное пятнышко превратилось в довольно четкий отпечаток пальца. «Сейчас в лаборатории ваши пальчики с этим отпечатком сравнят, и тогда сразу станет ясно, извиняться нам перед вами или... или в этом нет необходимости». Юсупов шумно выдохнул и неожиданно хрипным голосом потребовал. «Адвоката. Я ни слова не скажу без адвоката». В дверь постучали, не дожидаясь разрешения. В кабинет вошел Большой Паша, а следом за ним Олег и Элистратов. «Здравствуйте, Павел Александрович!» С секундной задержкой приподнялся со своего места князев. «Присаживайтесь, и вам не хворать!» Большой Паша взял один из стульев и придвинул к столу. С Олегом и Элистратовым Андрей обменялся кивком и молча указал на стулья. Все сели. Андрей и Олег смотрели на Большого Пашу, сам Паша уставился на пальцы Юсупова на которых сохранились следы краски после дактилоскопии. Иллистратов достал из кармана очки и изучал фотографии, а Юсупов втянул голову в плечи и переводил затравленный взгляд с одного на другого. «Экспертиза!» Иллистратов щелкнул длинным ухоженным ногтем по фотографии с отпечатком пальца на лезвии. «С минуты на минуту!» – начал Андрея оглянулся на звонок внутреннего телефона. «Князев слушает!» «Да, да, хорошо!» «Так мы и предполагали, спасибо, да, конечно». Он положил трубку и кивнул. Экспертиза подтвердила полную идентичность отпечатков. На несколько секунд стало тихо. Потом Большой Паша спросил. «Девчонку, девчонку-то зачем убил?» «Зачем?» Максим устало прикрыл глаза. Можно подумать, он собирался ее убивать. Просто не было другого выхода. Алька его никогда особо не интересовала, просто казалась забавной. И эта ее идея, устроить Скворцова сюрприз, когда она попросила открыть квартиру Евгения, это тоже показалось забавным. Да и просмотреть бумаги Скворцова заодно, вдруг что полезное обнаружится. Он как раз занимался документами, которые лежали на письменном столе и в полухо слушал болтовню Альки, когда она вдруг сказала что-то про Ромку Рыжего. «Что?» — Ромка, говорю, звонил, жаловался. «Он не дал девчонке договорить» стукнул кулаком по столу и заорал. «Дебил! Я же ему приказал сидеть тихо, а он додумался перезвон устроить. Да еще кому позвонил? Тебе? Надо было у него сотовый отобрать. Что он рассказал?» «Да ничего особенного!» — растерялась Алька. Сказал, что болеет, спрашивал, какие новости. А почему ему надо тихо сидеть? Почему никому звонить нельзя? Почему особенно мне? Вроде в городе ничего такого давно не случалось, кроме того придурка, что Пашу ограбил. Только когда глаза ее округлились от внезапного ужаса, он понял, что Ромка ничего не выдал, что это он сам своим бешеным криком подставился, раскрыл себя как последний идиот. «Ты что, Максим, ты что, это ты? Не может быть! Ты с ума сошел, Максим! Паша убьет тебя! Я ведь должна ему рассказать!» М -м, «А ты не рассказывай!» Он взял себя в руки. «Если ты меня не выдашь, никто меня не убьет!» «Макс, ты не понимаешь!» — Там же Елистратов, а он, Макс, он только взглянет на меня и сразу догадается. Я не смогу его обмануть. Все, у него не было другого выхода. Пальцы сами нашарили нож, который всегда со времен бурной молодости лежал в кармане. — Не переживай, так все будет хорошо. И Елистратов не так страшен, и ты будешь держать язык за зубами. Он обнял девушку, привлек ее к себе, успокаивая. — Ты никому ничего не расскажешь, Алька. Юсупов открыл глаза и мрачно повторил «Адвоката». «Я жду адвоката, и пока он не придет, ничего говорить не собираюсь». «Угу», — Паша поджал губы. «Понятно. В отказ, значит, идешь. Что ж, воля твоя. Только знаешь, Максим, мне твой адвокат...» «Не интересует он меня, в общем. И все судейские заморочки тоже. Для меня здесь улик достаточно. И если ты из этого здания без конвоя выйдешь...» «Не сомневайся, мои ребята тебя ждать будут». Елистратов бросил фотографии на стол, снял очки и усмехнулся. «Почему?» — в голосе Исупова смешалось недоумение и возмущение. «Из-за чего? Из-за какой-то потаскушки? Она же вам надоела хуже горькой редьки, вы сами хотели от нее избавиться побыстрее. Вы же всем ее предлагали, лишь бы сбросить кому-нибудь». «Не всем». Паша встал и внушительно покачал толстым пальцем перед лицом Юсупова. «Тебе я не предлагал, Максим. И я ее в хорошие руки хотел пристроить. Тебе этого не понять». Он кивнул Олегу, потом Андрею и молча пошел к дверям. И Элистратов последовал за ним. На пороге он остановился, обернулся и на несколько секунд устремил на Юсупова внимательный взгляд. Тот вздрогнул и поежился. Дверь хлопнула. Но в кабинете еще некоторое время было тихо. Потом подал голос Олег. «Ошибся ты, Макс, и знаешь, он ведь себя и на зоне достанет. Это же Большой Паша. Правда, там ему немного сложнее будет». «Что значит сложнее?» Обиженно возразил Андрей. «У нас в ту дисциплина и порядок». Олег выразительно хмыкнул, и Князев тут же уточнил. «Почти во всех дисциплина и порядок, но в конце концов». Не обязательно в общую идти, можно же решить вопрос со спецколонией». Юсупов сел ровнее и расправил плечи. Предлагайте варианты? Какие?» «Как обычно. Суд, учитывая чистосердечное раскаяние и сотрудничество со следствием, смягчение участи...» А гарантии?» — перебил его Юсупов. «Нет уж, если о чем и говорить, то только под надежные гарантии. И вообще, где мой адвокат?»